Лестер улыбнулся. Предложение было заманчивое. Он уже знал от Уотсона, что в делах этой компании Роберт держит его сторону, и давно догадывался о намерении брата пойти на мировую. Так вот она, оливковая ветвь в виде контроля над компанией с полутора миллионным капиталом. Это очень мило. С твоей стороны, — сказал он серьезно, — прям-таки щедрый подарок. С чего это тебе вздумалось? — Что ж, Лестер, я скажу тебе правду, — отвечал Роберт. Мне все эти годы не давала покоя та история с завещанием и то, что ты лишился должности секретаря-казначея и другие недоразумения. я не хочу вырошить старое. Да, я вижу, улываешься но почему не высказать тебе моих мыслей? В прошлом я был порядком, честолюбив. И как раз в то время, когда умер отец, я носился с планами создания каретного треста и боялся, что ты их не одобришь. С тех пор я часто думал, что поступил нехорошо, но дело уже было сделано. Подробно разбираться в этой старой истории тебе едва ли будет интересно, но То, с чего я сегодня начал, могло бы служить некоторой компенсацией, — спокойно закончил Лестер. Ну, не совсем так, Лестер, хотя, пожалуй, в этом роде. Я понимаю, что теперь такие вещи не имеют для тебя большого значения. Я понимаю, что важнее было что-то предпринять тогда, а не сейчас, но все же я... Искренне думал заинтересовать тебя своим предложением. Я думал, оно послужит началом. Скажу по совести, я хотел, чтобы это был первый шаг к нашему примирению. Ведь мы как-никак братья. — Да, — сказал Лестер, — мы братья. Он думал о том, сколько иронии. В этих словах. Много братские чувства Роберта помогли ему в прошлом? По существу никто иной, как Роберт, толкнул его на брак с миссис Джеральд. И хотя истинно страдающим лицом оказалась одна Дженни, Лестер до сих пор на него досадовал. Правда, Роберт не лишил его четвертой части отцовского состояния, но зато и не помог получить ее, а теперь воображает, что своим предложением сразу поправит дело. Нехорошо это, и глупо, и вообще. Странная штука — жизнь. — Нет, Роберт, — сказал он, наконец, твердо и решительно. «Я понимаю твои мотивы, но не вижу, зачем это мне. Случай представился тебе, ты им и пользуйся, а я не хочу. Если ты купишь эти акции, я согласен на все мероприятия, какие ты найдешь нужным провести. Я теперь достаточно богат. Что прошло, то прошло. я не отказываюсь время от времени встречаться и беседовать с тобой». А ведь это все, что тебе нужно. Комбинация, которую ты мне предлагаешь. Попросту штукатурка, чтобы заделать старую трещину. Тебе нужно мое расположение? Пожалуйста. Я не питаю к тебе злобы. Не собираюсь тебе вредить. Роберт... — посмотрел на брата и усмехнулся. — Как бы он ни обидел Лестера в прошлом, как бы ни был обижен им сейчас, все же это замечательный человек. — Может быть, ты и прав, Лестер, — сказал он, — но знай, что... Мною руководили немелочные соображения. Мне действительно хотелось помириться с тобой. Больше я не буду к этому возвращаться. Ты в ближайшее время в Цинцинадте не собираешься? Да, — так как будто нет, — отвечал Лестер. — А я хотел предложить тебе остановиться у нас. — Приезжай с женой. Вспомним молодость. Лестер невесело улыбнулся. Что ж, с удовольствием, — сказал он вежливо, а сам подумал, что во времена Дженни не дождался бы такого приглашения. Ничто не заставило бы его родных отнестись к ней по-человечески. А, впрочем, они, может быть, и не виноваты, — подумал он. Бог с ними. Братья, — Поговорили еще немного. Потом Лестер вспомнил, что у него назначено деловое свидание, и взглянул на часы. — Мне скоро придется тебя покинуть, — сказал он. — Да и мне пора, — сказал Роберт. Они встали. — Как бы там ни было, — добавил старший брат, спускаясь по лестнице, — я надеюсь, что впредь мы будем не совсем чужими друг к другу. — Разумеется, — сказал Лестер, — время от времени будем встречаться. Они пожали друг другу руки и расстались вполне дружески. Глядя вслед быстро удаляющемуся Лестеру, Роберт испытывал смутное чувство раскаяния и невыполненного долга. лестер Незаурядный человек. Почему же всегда, даже до появления Дженни, Между ними стояла какая-то стена? Потом Роберт вспомнил свои давнишние мысли О темных сделках. Да, вот чего не хватает Лестеру. В нем нет коварства. Он не способен на жестокость. — Ах ты, черт возьми! А Лестер думал о брате с досадой, но без враждебного чувства. Не так уж он плох, не хуже многих и многих других. К чему осуждать его? Еще неизвестно, как он сам поступил бы на месте Роберта. Роберт купается в деньгах, он тоже. Теперь ему ясно как все получилось, почему он оказался жертвой, почему управление огромным отцовским состоянием было доверено Роберту. — Такова жизнь, — думал он, — не все равно. У меня достаточно средств, так о чем же еще беспокоиться?